Медленно шла по черному лесу, натянув лук, внимательно смотря по сторонам. Одежда в некоторых местах была разорвана и в грязи, руки в крови тех, кого я уничтожила. Проклятье, Но ну почему Лиам решил пойти один? Что он этим доказал, идиот? Из-за глупой ошибки ворая умерли десятки отважных воинов. Послышался шорох, и я мгновенно повернулась, улавливая тень за деревьями. но тут же узрело бегущего на меня ворха только с другой стороны. Вид яростного животного с открытой пастью, откуда капала слюна, вызывал мерзение и желание поскорее избавиться от этого жуткого чудовища. Совершенно ничего не встрепенулось в моей груди от надвигающейся опасности. Молниеносно выпустила стрелу, точас вспыхивающую красным ядовитым огнем, направляя ее в мирское создание, уничтожающее моих людей, участвующих в спасении ворая. Мысленно еще раз вспомнила о своем бывшем женихе и отце, который поставил его своим преемником, и скрипнула зубы. «Глупые законы. Нужно менять их проклятым ворхом. Требовало же передать правление мне, но не только мужчины». А потом все изменилось. «Хатарт, ничтожество, управляющее этими мерзостями. И Лорган». «Тайхара, не буду вспоминать о черстом Шантаре. Я сильнее этого». Как только смертоносный пронзающий огонь достиг жертвы, зверь взвыл и с рычанием пошел на меня, мгновенно получая еще несколько стрел. Повалился на землю, объятый пламенем смертоносной стихии, и захрипел, сгорая заживо. Запах горелой плоти заставил сморщиться и внимательно посмотреть по сторонам. Резко развернулся к дереву, где прятался хищник, откуда мгновенно рванул ко мне, желая разорвать. Выстрелила несколько раз, слушая песни его жуткий хрипящий вой, и вновь вставила стрелу в лук. — Отлично. И где же повелитель шавок? Принюхалась и отметила только непонятную тишину. Ни звука, что напрягало. Вновь окинула себя взглядом и тяжело вздохнула. — Тайхара, я уже пропиталась грязью и кровью, но если не так, то только смерть. Внезапно почувствовала отвратительный запах разлагающейся плоти, И быстро развернулась, мгновенно встречаясь взглядом с хатардом, стоявшим за моей спиной. «Что за чертовщина? Как он так близко подошел ко мне? Как такое возможно?» «Милена, будущая создательница новой расы! И что же ты решила?» Окинула его пренебрежением и выплюнула. «А что, были варианты? Не рассматриваю предложение твари. Хатарт, угрожающе зарычал и сделал шаг ко мне. И я мгновенно выпустила огонь, наслаждаясь ядовитой защитой, разрушающей любую преграду, угрожающую мне. С превосходством улыбнулась и заметила. — Не по зубам, урод! — Альфа Ворхов зарычал, но отступил. Он внимательно посмотрел на меня, а потом с ухмылкой процедил. — Значит, нет? А как же Ворай, Лиам? Неужели не нужен тот, кто являлся женихом? Ах да. Ты же проявила особую подлость и променяла его нежную любовь на постыдную страсть Шанаром. да, Милена. Так скажи, чем ты, лучше меня, такая же жестокая тварь, заглотнула, признавая в его словах долю правды, но не ни перед ним не держать ответ, и уверенно прорычала. Тебя не касается, зверь, с кем я сплю и к кому испытываю чувства. И не стоит сравнивать меня и твою подыхающую сущность. Ты «Убийца!» Жуткий смех мужчины бил по нервам и хотелось сделать так, чтобы он замолчал навсегда. Хатар поднял бровь и окинув взглядом поляну, где горели ворхи, прорычал. «Посмотри на них, Милена, мертвый ворхи, и они моя семья. Это ты их уничтожила. А ведь ты в силах дать им другую жизнь, чтобы они были такими же, как я, не только зверями». Ты можешь, но и нос. А чем ты лучше нас?» Задрала голову и выдала. «Никогда. Слышишь, Хаташт? Никогда. И еще. Я сделаю все, чтобы вас всех истребить, не допуская и мысли убийцам дать человеческое тело». Мужчина молча смотрел на меня, а потом уничтожающе выплюнул. «Что же? Ты сама выбрала свой путь». «Какой путь?» переспросила, чувствуя, как сгущается воздух и леденеет кровь. «Если ты не готова дать шанс моей стае, значит и шанарам тоже». Только хотела ответить, как мужчина поднял руки и стал выворачивать их под неправильным углом, ломая, излучая черную дымку, сгущающуюся в черное полотно. Поток разрастался, забирая силы у Альфы Ворхов, но его это не останавливало. Хатард лишь золорадно улыбался, направляя волну на меня. Попыталась отойти, предчувствуя смертельную опасность, но не могла. Темная магия держала меня, растворяя мою защиту, проживаясь внутрь меня. Внезапно мое тело пронзило острой болью и, не выдержав необъяснимой разъедающей агонии, упала на колени, чувствуя, как невидимая сила сжирает меня изнутри. Противный жуткий смех ненавистного мужчины, а потом и зверя. представляющего собой двуногого монстра, соединение мужчины и волка, устрашающего своим видом. Бил по нервам и хотелось рычать от бессилия и гнева. Попыталась бороться с черной магией и даже на мгновение познала облегчение, но только на миг. Внезапно моя кожа стала трескаться, разрывая кожу на полоски, увеличивающиеся в размерах, и мой разум перестал нормально воспринимать окружающее. Я сходила с ума. от агонии, от вида своей плоти, истекающей кровью. Закричала, как обезумевший зверь, выкидывая на волю безумный страх и непередаваемый ужас, осознавая, как с каждым мгновением становилось все невыносимее терпеть это сумасшествие. Меня трясло, и кровь во рту не давала дышать. Я захлебывалась в ней, задыхалась, осознавая свою смерть. Последнее, что промелькнуло в голове, — это вид устрашающего коричневого медведя, рвущего на части чудовища. Теряя сознание, находясь на грани сумасшедшей муки, протянула руки к Шанару и прохрипела. Лорган. Черная волна, съедающая и не дающая покоя, разрывающая и нестерпимая, уносит меня в теплое пространство бесконечности, переливающееся золотистым светом, нежным, ласковым и сильным. отчего я всей душой тянулась к нему, пытаясь бороться, понимая, что это невозможно. Меня уже нет. Красное полотно, мерцающее и приближающееся все ближе и ближе, обволакивает и успокаивает, как и тихий, такой знакомый и мягкий голос, зовущий меня к себе. Оглушительный, судорожный рыка меня вырывает из пучины ярких стихий, унося в безмятежное пространство. Нет сил смотреть, и я закрываю глаза. улыбаясь пугающей неизвестности.